Покидая дом бизнесмена, следователь нисколько не сомневался в наличии у Самуила Семеновича пассии. И, возможно, ни одной. Но ведь из-за этого не убивают Джон. Конечно, в том случае, если не собирается вступить в новый брак, желая при этом сохранить весь капитал. Но даже тогда совсем не обязательно убивать. Под рукой у каждого так называемого уважаемого человека всегда имеется ушлый адвокат, который может снять. с бывшей жены бизнесмена, последнюю юбку. Наполеонов подумал о том, следует ли поговорить с обслугой в доме бизнесмена, и решил, что пока этого лучше не делать. Во-первых, не хотелось еще больше нервировать Симоненко. Во-вторых, люди в таких местах, как правило, за свою работу держатся не только руками и ногами, но и зубами, поэтому вытащить из них хотя бы несколько слов о хозяевах весьма сложно. а подчас и вообще невозможно. Он надеялся получить необходимую информацию от подруг Оксаны Симоненко. Начать Наполеонов решил с Ирмы Яновны Ковальчик. Именно у нее он надеялся получить и координаты всех остальных подруг Симоненко. Ковальчик сразу ответила на звонок следователя и согласилась поговорить, попросив только перенести разговор на ее обеденный перерыв. «Хорошо», — согласился следователь, — «я могу подъехать к вам в офис». «Не нужно», — быстро возразила женщина. «Лучше встретиться в кафе на Радужной 17. Там небольшое уютное заведение, и народу не очень много. Вы можете подъехать туда к часу дня?» «Могу», — сказал следователь. Тогда договорились, и она отключилась. Наполеонов не сомневался, что Ковальчик уже известна о гибели подруги, скорее всего, от Даниловой, На место встречи следователь приехал заранее, поставил на стоянку автомобиль и зашел внутрь. Он решил совместить приятное с полезным и, поджидая ковальчик, пообедать. Следователь заказал грибной суп и отбивную с овощами на гарнир. Он уже допивал чай, когда в кафе вошла подтянутая женщина в юбке горчичного цвета и светло-желтой блузке. Она поправила густую челку, набегающую на высокий лоб, каштановой волной, и обвела внимательным взглядом кафе. Наполеонов привстал и махнул рукой. Она подошла и спросила. «Вы следователь?» «Да, Александр Романович Наполеонов». «Ирма Яновна Ковальчик, подруга Оксаны. Впрочем, вы это и так уже знаете». Она посмотрела на него широко расставленными темно-карими глазами и неожиданно усмехнулась. «Я вижу, вы зря времени теряли», — она кивнула на пустые тарелки. «Да», — не стал отрицать Наполеонов, — «бегаешь целый день как легавая и думаешь, как говорил известный юморист, хоть бы кто бутерброд на язык положил». Она кивнула. «Если не возражаете, я тоже поем». «Конечно», — сказал он. Женщина заказала овощной салат и пирожное с чаем на десерт. Наполеонов подумал и тоже сказал пирожное и еще чашку чая. Несколько минут следователь С интересом поглядывал на Ковальчика, она спокойно обедала. Когда женщина приступила к десерту, Наполеонов спросил. «Ирма Яновна, а как давно вы знакомы с Оксаной Симоненко?» Ковальчик оторвалась от пирожного и сказала. 15 лет назад мы с Оксаной вместе отдыхали на турбазе в Крыму. Там и познакомились, узнали, что обе из одного города и подружились». «Вы были близкими подругами?» «Довольно-таки. Правда, когда Оксана вышла замуж и родила детей, мы виделись не слишком часто. Но когда дети подросли и их отправили учиться за границу, Оксана стала регулярно встречаться с подругами». «А как же муж?» «Что муж?» — пожал плечами ковальчик. «Вероятно, отношения у них уже устоялись, и они могли проводить досуг отдельно друг от друга». «Вы хотите сказать, что волны страсти схлынули?» «Можно считать и так», — без колебаний ответила женщина. «А ваша подруга никогда не жаловалась на мужа?» Самоил Семенович не был самодуром, и денег на Оксану и детей не жалел. Она имела все, что хотела, и могла распоряжаться деньгами на карточке, как ей вздумается. Но Оксана Ильинична не была мотовкой. «Нет, конечно», — удивился Ковальчик. Симоненко никогда не говорила о том, что муж ей изменяет. «Нет, Оксана вообще не обсуждала с нами свои отношения с мужем». Стран. Ничего странного. Не все женщины-сороки. Я ей не говорил этого. А вы, Ирма Янна, замужем?» — неожиданно спросил следователь. «А при чем здесь?» — начала Ковальчик, и вдруг... Расхохоталась и погрозила Наполеонову пальцем. Тот, не моргнув глазом, произнес. «Вы не ответили. Я была замужем два раза». «И оба раза неудачно?» «Ну почему же? Вполне удачно. Я и сейчас дружу со своими бывшими». «Почему же разошлись?» «Да так, неопределенно, пожала плечами женщина». «Вы...» «Часто в баню ходите по ночам», — снова изменил тему следователь. «Это был первый раз», — не моргнув глазом, ответил Ковальчик. «Что же стало поводом?» «Я выхожу замуж, и мы решили устроить девичник в бане». «С мальчиками». Без улыбнулась Ирма и пояснила. «В нашей компании только я, Туарва, если можно так выразиться, а все остальные — добропорядочные матроны», — Ковальчик усмехнулся. «Уважаемые матери семейств». «Надеюсь, ваш третий брак будет последним», — сказал следователь. «За что же вы меня так не взлюбили, Александр Романович?» — спросила Ирма, пряча усмешку. «В смысле?» — не понял Наполеонов. — В том смысле, что ставите крест на развитие перспектив моей личной жизни в будущем? Он не понял, шутит она или говорит серьезно, и ответил. — Я в том смысле, что желаю вам обрести личное счастье в третьем браке и стать матерью семейства. А —— -а -а -а, протянула она, и губ ее коснулась легкая улыбка. — Тогда спасибо. — Ирма Яновна, вы не знаете, у Симоненко были враги? «Ну какие у Оксаны могли быть враги?» Женщина пожала плечами и быстрым движением руки коснулась своей челки. «Может быть, вы знаете, как Оксана проводила свободное время?» «Скучно!» — вздохнула Ирма. «Скучно?» — удивился следователь. «Это на мой взгляд», — пояснила она. «Посудите, Саня. Женщина не работает. Мужа постоянно нет дома». Дети учатся за границей что остается шопинг салоны подруги подруги работают от постоянного шопинга и салонов если женщина не дуро набитая, можно начать бегать по потолку. оксана не была набитой дурой нет поэтому она и не смогла подружиться с женами знакомых своего мужа. Как вы, наверное, догадываетесь, это в основном куклы без мозгов с силиконовыми губами и сиськами, извините, конечно. Ничего, мы, следователи, и не к такому привычны. «Догадываюсь», — усмехнулась ковальщик. «Скажите, Ирма Яновна, а из бани вы вышли все вместе или кто-то задержался?» «Мы вышли вместе», — не колеблясь ответила Ковальчик. Но как получилось так, что Симоненко снова оказался там? «Оксана вернулась», — вздохнула Ирма. Мы с ней как раз дошли до ее машины и поболтали минут пять. «Остальные уехали?» «Да, за Таней приехал муж, остальные сами на своих авто». «Простите, вы что, не пили на девичнике?» «Мы не так воспитаны, чтобы напиваться в бане». — улыбнулась она. — И все-таки? — Ладно, ваш взяла, — взмахнула ресницами Ирма. — Мы выпили в самом начале по бокалу шампанского, и все. — Почему Симоненко вернулась? Ей позвонила Данилова и попросила вернуться на минуточку. — Данилова? Но ее ведь не было в бане. — Мы тоже думали, что не было, но оказывается... Ирма замолкла и через секунду спросила. «Вы что же, думаете, это была не она?» Следователь ничего не ответил. «О, Господи!» Ирма сжала обеими руками виски и выдохнула. «Почему я не вернулась вместе с ней?» «Вы же не знали, — сказал следователь. Не стоит казнить себя». «Да, знаю, что не стоит». Но я так дорожила дружбой с Оксаной, я даже не могу вам это объяснить. И не нужно, я и так понимаю ваши чувства». Ирма подняла голову и уставилась своими темными, теплыми глазами в глаза следователя и поняла. Он сказал ей правду. «Ирма Яновна, подскажите мне телефоны и адреса остальных ваших подруг, которые присутствовали на девичнике». — Что же вы не спросили? У Сумыила Семеновича не удержалась она. — А он их знает? — вопросом на вопрос ответил следователь. — Еще бы ему их не знать. Я уверен, что Симоненко все знал о своей жене. — Вы хотите сказать, что он следил за ней? — сделал вид, что удивился Наполеонов. — Ну зачем же так прямолинейно? — туманно отозвалась к мальчику, и не давая следователю задать Уточняющий вопрос быстро продиктовала координаты остальных членов их женской компании. Ирма Яновна, я правильно понимаю, что с остальными женщинами вас познакомила Оксан? Да, они были ее однокашниками. С Розой и Антониной они учились в одном классе, с Макаровой они еще и в музыкальную школу вместе ходили, а с Таней оканчивали хоровое отделение музыкального училища. «Оксана до знакомства с бизнесменом Симоненко работала?» «Да, конечно. Где?» «Она пела в вокальном ансамбле». «Как же могли сойтись пути певицы и бизнесмена?» «Просто. Симоненко не всегда был крутым. Тогда он только начинал, кроме того, как все молодые посещал концерты и другие мероприятия. На одном из концертов он увидел Оксану, подарил ей цветы, потом зашел за кулисы выразить свое восхищение, пригласил в ресторан. Так у них и начался роман. Как же так получилось, что Оксана ушла из профессии? Самуил Семенович настоял? «Я не знаю», — сказала Ирма. «По-моему, она сама ушла, когда была на восьмом месяце беременности. Хотела ли она потом вернуться, сказать сложно». Неужели она никогда не говорила об этом с близкими подругами? Со мной она об этом не говорила, и я решил, что Оксана придерживается мнения, что жене бизнесмена негоже прыгать на сцене, тем более мотаться по всей стране с гастролями. «Ну что ж, Ирма Яновна, — сказал Шуров, поднимаясь из-за стола, — благодарю вас за то, что вы нашли время побеседовать со мной, но не обессудьте, если придется потревожить вас еще. Разве это не моя прямая обязанность помочь следствию?» «Если бы все так думали, как вы, — вздохнул Наполеон, — вас подвести? Спасибо, я на машине. Вы идите, а я еще немного посижу здесь». Он положил перед ней на стол свою визитку. «Если что-то вспомните, позвоните». Она молча кивнула, взяла глянцевый прямоугольник и опустила его в свою сумочку. Подходя к двери, Наполеонов обернулся и увидел, что Ирма заказала себе еще чай без десерта. Вероятно, она хотела просто посидеть одна и привести свои мысли в порядок после общения с ним. Сразу после разговора с ковальчик, Наполеонов поехал в баню. Сначала он хотел просто позвонить Даниловой, но передумал. Едва кивнув на входе семидушному Семидужному, который даже не пытался остановить следователя, чтобы... «Предупредите о его приходе хозяйку бани!» Наполеонов без труда нашел кабинет Даниловой и вошел без стук. «Вы?» — удивилась Светлана Васильевна. «Не ждали?» «Нет, то есть...» «То есть?» «Я думал, что если понадоблюсь, вы позвоните мне». Следователь удовлетворенно кивнул и резко спросил. «Зачем вы звонили Симоненко за несколько минут до ее убийства?» «Я...» Аксане! опешила женщина вполне искренне. Я не звонила ей, я была дома. Помню, подтвердить могут муж, дети и даже свекровь. Ну да. Родственники не в счет. Как это не в счет? возмутилась она. Неожиданно на лице Даниловой появилась радостная улыбка. Вспомнила! закричала она. О чем? спросил озадаченный следователь. К нам в тот вечер тетя Варя приходила. Какая тетя Варя? Соседка из одиннадцатой квартиры. Ее дед уехал в санаторий лечить почки и еще что-то там. А тетя Варя скучно. Вот она и пришла к моей свекрови. Они до полуночи резались в подкидного и вопили, как две отъявленные картежницы. Симоненко убили после полуночи, напомнил Наполеонов. «Но после полуночи я не выходила из подъезда. Это может подтвердить консьерж. И машина моя стоит на платной стоянке. Там тоже подтвердят, что я ее не брала». «Может, и не брали», — согласился следователь. «Но чтобы позвонить кому-то, вовсе не обязательно выходить из дома». «Вы что же, хотите сказать, что я убила Оксану, не выходя из дома?» «Вы могли только позвонить, например, по чьей-нибудь просьбе». «Абсурд!» — закричала Данилова. «По чьей это просьбе я могла позвонить?» «Это мне неведомо». «Господи, до да с чего вы вообще взяли, что я ей звонила?» «Так утверждает свидетель». «Какой еще свидетель?» Наполеонов не ответил. «Хорошо», — сказала Светлана Васильевна. «Вы можете взять распечатку моих звонков и убедиться, что с моего телефона не было звонков на телефон Оксаны». Вы могли звонить не со своего телефона. А с чего же? Мало ли. Хорошо, возьмите всю кучу наших телефонов, мой, мужа, свекрови, детей, и проверяйте, сколько вашей душе угодно. Успокойтесь, Светлана Васильевна. Как я могу успокоиться, если вы меня в убийстве обвиняете? Я вас еще ни в чем пока не обвинял. Просто все это странно. Что странно? Как? Ничего. Следователь удалился, не прощаясь, чем окончательно поставил в тупик расстроенную хозяйку бани. После его ухода она даже всплакнула, но быстро успокоилась. Бизнес есть бизнес, а он требовал постоянного контроля. Да и клиентам не было никакого дела до проблем хозяйки бани, тем более что слухи об убийстве не успели распространиться. Наполеонов же думал о том, что со звонками творится какая-то странная история. Во-первых, кто-то позвонил сторожу Семидужному от имени внучки и выманил его из помещений. Во-вторых, позвонил Симоненко от имени Данилова и попросил вернуться. Странно, что Симоненко согласилась. Вероятно, была названа весомая причина. Зачем какому-то маньяку такие сложности? Он что, любитель шарат? «Не нравится мне все это», — проговорил Наполеонов вслух и решил, что поговорить с внучкой Семидужного все-таки не помешает. Он позвонил девушке по телефону, который предварительно взял у Ивана Маркелча. «Да», — спросил девичий голос, — «кто это?» — «Следователь Александр Романович Наполеонов». «А, дед что-то такое говорил». «Вы Кира Ивановна Семидужная, внучка Ивана — Маркеловича. — Она самая. — Вы не могли бы уделить мне пару минут? Трубка хихикнула. — Можно подумать, что если я скажу, что у меня нет на вас времени, вы отвяжетесь. — Не отвяжусь, — Подтвердил ее предположение следователь. Мне к вам тащиться? — Спросил девушка со вздохом. — Нет, это ни к чему. Я могу подъехать туда, куда вы скажете. «Ладно, приезжайте к нам домой. Адрес знаете?» «Знаю». «Тогда жду. Но учтитесь, через два часа мне нужно будет уйти». «Приеду минут через двадцать». Дверь ему открыла симпатичная девушка со светло-карими глазами, в которых прыгали чертики. Курносый нос был задорно вздернут, а светло-каштановые волосы рассыпались по плечам. На барышне были спортивные брюки и светло-розовая футболка. «Вы и есть следователь?» — спросила она, рассматривая его с живейшим интересом. «Что не похож?» — спросил в ответ Шура, стараясь скрыть невольную улыбку. «Да как вам сказать?» — Неопределенно хмыкнула девушка и тут же добавила. «Я Кира, внучка Ивана Маркевича. К сожалению, в нашем случае не скажешь, очень приятно познакомиться», — проговорил Наполеонов, рассматривая девушку. «Да уж», — согласился она, — «проходить чай пить будете?» «Не откажусь». «Тогда на кухню. Вы плюшки с маком любите?» «Обожаю». «Но вот как раз свежие. Сама пекла», — Похвастался она. Усадив следователя на табурет, Кира быстро заварила чай и разлила его в большие фарфоровые чашки с изображением красных маков на голубом фоне. «Вы, наверное, из-за того ночного звонка, якобы моего?» — спросила она, не дождавшись от следователя вопросов. Он кивнул, откусывая кусочек плюшки и запивая его крепко заваренным кирой чаем. «Так вот, я дедушке тогда не звонила. Я была с Ванькой в постели, но ну, вы понимаете?» «Догадываюсь. А кто у нас Ванька?» «Как кто?» Искренне удивилась она недогадливости следователя. «Ванька мой жених». «Понятно». «Понимаете», — вздохнул Кира. — «дедушка уже старый. Сидел бы себе на пенсии. Но ему, видите ли, скучно. Бабушка все лето на даче, а дед не хочет, как он говорит, в земле ковыряться». «Бывает». «Не знаю, кто ему звонил и звонили ли вообще, но это точно была не я». «Кира, у нас есть номер вашего телефона». «Естественно, иначе как бы вы мне позвонили?» «Мы изъяли телефон вашего дедушки, и по распечатке телефонных звонков выясним, кто и когда ему звонил». «И то дело», — согласилась Кира. По ее реакции следователь понял, что девушка Семидужному в ту ночь не звонила, хотя проверять звонки все равно нужно. «Хотите, я вас со своим Ванькой познакомлю?» Неожиданно спросила она. Как-нибудь в другой раз вежливо отказался следователь, съел еще одну плюшку и удалился. «Итак», — думал он, спускаясь по лестнице, «кто-то знал, что у Семидужного есть внучка и зовут ее Кира. Кто-то каким-то образом узнал номер самого Семидужного и позвонил ему в нужный момент. Кто это мог быть?» Кто-то из служащих бани. Наполеонов решил, что завтра даст задание оперативникам выяснить как можно больше о тех, кто работает в бане Даниловой, и узнать, где они были в ночь убийства Симоненко. Не мешает выяснить также, есть ли у них алиби по другим убийствам. Сам же он решил, что сегодня успеет еще пообщаться с остальными подругами Оксаны Симоненко. Аптека, в которой работала Роза Павловна Кулешова, находилась в центре старого города, прямо на углу пешеходной улицы. Шура оставил машину на бесплатной стоянке неподалеку и пешком дошел до аптеки, толкнул дверь, расписанную под старину, бросив взгляд на ажурный фонарь рядом. Тихо звякнул колокольчик. Симпатичная женщина лет 35 в белом халате, Из-под которого виднелся воротничок шелковой блузки кофейного цвета, подняла на него свои светло-карие глаза. Кажется, такие глаза называют «цвета чайной розы, подумал следователь. Здравствуйте, что вы хотели? Произнесла она приятным певучим голосом. Здравствуйте, я следователь Александр Романович Наполеонов. Хотел бы поговорить с Розой Павловной Кулешовой. Это я. Тихо вздохнула женщина. Обернулась и крикнула в глубину аптечного помещения. «Валя, побудь, пожалуйста, за меня. Мне с человеком поговорить нужно».